Тебя просит и сделай, не переломишься чай. Актёр. Но всегда я не понимаю. Барон выносит из кухни на карамысли корзины. В них корчаги, покрытые тряпками. Сегодня что-то тяжело. Сатин. Стоило тебя родиться бароном. Квашня актёру. Ты смотри же, подмети. Выходит все, не пропустив вперёд себя барона.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 «Надо будет накинуть на тебя полтинничек». Клещ. «Ты петь ли он у меня накинь? Да задави! И сдохнешь скоро, все полтинниках думаешь!» Костылев. «Зачем тебя давить? Кому от этого польза? Господь с тобой живи, знай в свое удовольствие. А я на тебя полтинку накину, маслица в лампаду куплю, и будет перед святой иконой жертва моя гореть. Из-за меня жертва пойдет, в воздаяние грехов моих и за тебя тоже».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 костылё ээх и ты добрый брат хорошо это это зачтется все тебе актер когда костылёв на том свете братик там все всякое деяние наше считывают актер а ты бы вот здесь наградил меня за доброту костылёв это как же я могу актер ксти половину долга». костылёв э, -э, э ты все шутишь мелочок все играешь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 Актёр появляется в двери из кухни. Он что-то жуёт. Пепел. Кто это? Костылёв. Это я. Я, Вася. Пепел. Что надо? Костылёв, отодвигаясь. Отвори. Сатин, не глядя на Костылёва. Он отворит, а она там. Актёр фыркает. Костылёв беспокойно негромко. А? Кто там? Ты что? сатин чего ты мне говоришь костылёв ты что сказал сатин это я так про себя костылёв смотри брат шути в меру да сильно стучит в дверь василий пепел отворяй дверь ну чего беспокоишь костылё заглядывая в комнату я видишь ты пепел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 Если ты такой...» Пепел. «Вступай, принеси деньги». Костылев уходит. «Какие грубые люди. Ай-яй». Актер. «Комедия». Сатин. «Хорошо. Это я люблю». Пепел. «Чего он тут?» Сатин, смеясь. «Не понимаешь, а жену ищет. И чего ты не пришибешь его, Василий?» «Пепел».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 Холодище собачий. Актер. Ты что же Анну не привел? Замерзнет? Клещ. Ее Наташка в кухню вела к себе. Актер. Старик выгонит. Клещ. Садясь работать. но Наташка приведет. Сатин. Василий. Дай пятак. Актер Сатину. Эх ты, пятак, вась «Дай нам дву гривеный!» «Пепел. Надо скорее дать, пока рубля не прости. На!» «Сатин. Гиблортар. Нет на свете людей лучше воров!» «Клещ. Угрюмо. Им легко деньги достаются. Они не работают!» «Сатин. Многим деньги легко достаются, да немногие легко с ними расстаются. Работа!» сделай так чтобы работа была мне приятнона я может быть буду работать сюда может быть когда труд удовольствия жизнь хороша когда труд обязанность жизнь рабство актеру ты сэрда напал идем актер идем находоноссор напьюсь как сорок тысяч пьяниц уходит пепел звая что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 Пепел равнодушно. А куда ни Честь, совесть. На ноги вместо сапогов не наденешь ни чести, ни совести. Чей совесть тем нужна, у кого власть да сила есть? Бубнов входит. О, азиап. Пепел. Бубнов, у тебя совесть есть? Бубнов. Чего? Совесть? Пепел.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 вот картонки ламаны я бы купил да и то в долг пепел поучительно дурак ты андрюшка ты бы насчет совести сательнона послушал а то барона клещ не о чем мне с ними говорить пепел Они поумнее тебя будут хоть и пьяницы бубнов а кто пьян да умен два угодия в нем пепел Сатин говорит, всякий человек хочет, чтобы сосед его совесть имел. Да никому, видишь, невыгодно иметь-то ее, и это верно. Наташа входит. За нею Лука с палкой в руке, с котомкой за плечами, котелком и чайником у пояса. Лука. — Доброе здоровье, народ честной. Пепел, приглаживая усы. А Наташа? Бубнов Луке.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 «Да, она своего дар мне отдаст, баба лютая. Пепел ложится на нары. «Пойдите вы к чертям оба, пророки!» Клещ. «Увидишь, погоди!» Лука в кухне напевает. «Серед ночи путь дорогу не видать!» Клещ, уходя в сене. «Эш, воет тоже!» Пепел. «Скучно! Чего это скучно мне бывает? Живешь, живешь, все хорошо, и вдруг точно озябнешь, сделается скучно!» Бубнов. «Скучно!» Пепел. «Ей-ей!» Лука поет. «Эх, и не видать пути!» Пепел. «Старик! Эй!» Лука, выглядывая из двери.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 хохочет барон а ты меня сконфузил. — барон пора быть умнее василий лука э -э -э, погляжу я на вас братцы житье ваше ой бубнов такое житье что как поутру встал так и за вытье барон жили и лучше да я бывало проснусь утром или лежа в постели кофе пью кофе со сливками да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 Лука. — Всяко бывает, милый. Пепел у двери в сене. — Ну, идем, что ли? Уходит. Барон быстро идет за ним. Лука. — В самом деле, человек-то бароном был? Бубнов. — Кто его знает? Барин — это верно. Он и теперь, нет-нет, да вдруг и покажет барин из себя. Не отвык, видно, еще. Лука. Оно, пожалуй, барство до как и выздоровеет человек, а знаки-то остаются. Бубнов. Он ничего все-таки. Только так иногда брекнется, вроде как насчет твоего паспорта. алёшка входит выпивший, с гармонией в руках, свистит. Эй, жители! Бубнов. Чего орешь? алёшка Извините, простите, я человек вежливый. Бубнов.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 «Барышня! Мамзель! Парле-франце! Прискурант! Загулял я!» Настя громко шепчет. «Василиса!» «Василиса!» «Быстро отворяет дверь Алёшке!» «Ты опять здесь?» «Алёшка!» «Здравствуйте! Пожалуйте!» «Василиса! Я тебе щенку сказала, чтобы духа твоего не было здесь, а ты опять пришёл!» «Алёшка!» «Василиса Карповна! Хошь, я тебе похоронный марш сыграю!» Василиса толкает его в плечо. «Вон!» Алёшка, подвигаясь к двери. «Постой! Так нельзя! Похоронный марш недавно выучил! Свежая музыка! П Погоди! Так нельзя!» «Василиса, я тебе покажу нельзя! Я всю улицу натравлю на тебя! Язычник ты проклятый! Молот ты лаять про меня!» Алёшка, выбегая. «Ну, я уйду!» Василиса бубнову. «Чтобы ноги его здесь не было! Слышишь?»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 э господа люди, и что с вами будет? Ну-ка, хоть я пометой здесь. Где у вас метла? — Бубнов. — За дверью в сенях. Лука идет в сени Бубнов. — Настенка. — Настя. — А? — Бубнов. — Чего Василиса на лёжку бросилась? — Настя. Он про неё говорил, что надоела она Ваське и что Васька бросить её хочет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 У него деньги есть, и кавалер он еще крепкий. Медведев. Я-то... О! Квашня. Ах ты, серый! Нет, ты меня за это мое за больное место не тронь. Это, миленький, со мной было. Замуж бабе выйти все равно, как зимой в прорубь прыгнуть. Один раз сделала на всю жизнь памятно. Медведев. Ты погоди. Мужья, они разные бывают. Квашня. Да я-то все одинаково.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 Никого нельзя зря бить. Бьют для порядку. Лука вводит Анну. Ну, вот и доползли. Эх ты, разве можно в таком слабом составе одной ходить? Где твое место? Анна указывая Спасибо, дедушка. Квашня. — Вот она, замужняя, глядите. Лука. Бабочка совсем слабого состава.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 Сытые обе. Здоровые. Лука. Тебя как звать-то? Анна. Анной. Гляжу я на тебя. На отца ты похож на моего. На батюшку. Такой же ласковый, мягкий. Лука. мяли ли много? Оттого и мягок. Смеется дребезжащим смехом. Занавес.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 татарин кричит а карта рука ввсовал барон конфузиясь ну что же мне в нос твой сунуть актер убедительно князь ты ошибся никто никогда татарин я видел жулик не буду играть сатин собирай карты ты осан отвяжись что мы жулики тебе известно стало быть зачем играл барон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 «А ты почему знаешь, что там скажут? Эй, ты!» Пепел при звуке голоса Медведева поднимает голову и прислушивается. Лука. «Стало быть, знаю, господин Нундер». Медведев примирительно. «М-да, но ну, твое дело. Хоша, я еще не совсем, Ундер Бубнов. Двух беру». Медведев. «Ах ты, штаб тебе!» Лука. А Господь взглянет на тебя, кротка ласковый, и скажет, знаю я Анну эту. Ну, скажут отведите ее, Анну, в рай, пусть успокоится. Знаю я, жила она очень трудно, очень устала. Дайте покой Анне. Анна, задыхаясь. — Дедушка, милый ты, кабы так, кабы покой бы.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 Кто краденое принял? Мишка костылёв с женой. Медведев, врешь, не поверят тебе. Пепел, поверят, потому правда. И тебя еще запутаю. А, погублю всех вас, черти, увидишь. Медведев, теряясь, врешь и врешь. И что я тебе худого сделал, пес ты бешеный? Пепел, а что ты мне хорошего сделал?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 мы тут все друг друга знаем а ты кто такой сердито фыркая быстро уходит лука просердился кавалер О, дела у вас брат смотрю я Путанные дела пепел васили си жаловаться побежал бубнов доришь ты василий чего то храбрости у тебя много завелось гляди храбрость у места когда в лес по грибы идешь а здесь она ни к чему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 — Спасибо скажешь. Чего ты тут трёшься и чего тебе правда больно нужна? Подумай-ка, она правда-то может обух для тебя. Пепел. — А мне всё едино. Обух так обух. Лука. — Да чудак, на что самому себя убивать? Бубнов. — чего вы оба мелите, не пойму. — Какой тебе, Васьк, правда надо и зачем?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 Есть. Не веришь, нет. Во что веришь, что и есть. Пепел молча, удивленно и упорно смотрит на старика. Бубнов. Пойду чаю попью. Идемте в трактир. Эй! Лука. Пеплу. Чего глядишь? Пепел. Так. Погоди. Значит, Бубнов. Но я один. Идет к двери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 «Не гречись Можно все сделать тихо, по-хорошему. Хоть женись на ней. Я тебе еще денег дам, целковых, триста. Больше соберу, больше дам». Пепел, отодвигаясь. «Постой. Как это? За что?» «Василиса. Освободи меня от мужа. Сними с меня петлю эту». Пепел тихо свистит. «Вон что! Ого-го-го!»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 А какой он мне муж? Наташку теснит, измывается над ней, нищая, говорит. И для всех он яд. Пепел. Петро, ты плетешь, Василиса. В речах моих все ясно. Только глупый не поймет, чего я хочу. Костылев осторожно входит и крадется вперед. Пепел, Василиса. Ну, иди. Василиса. Подумай. Видит мужа. Ты что? «За мной?» Пепел вскакивает и дико смотрит на Костылева. Костылев. «Это я, я. А вы тут одни? А? Вы разговаривали?» Вдруг топает ногами, громко вяжет. «Васка поганая! Нищая шкура!» Пугается своего крика, встреченного молчанием и неподвижностью. «Прости, Господи!»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 Лука. — Затем, значит, что жарко мне стало на твое сиротское счастье. И опять же смекнул я, как бы, мол, парень ты не ошибся, не придушил бы старичка-то. Пепел. — Да, я это мог. Ненавижу. Лука. — Что мудреного? Ничего нетрудного. Часто эдак-то ошибаются. Пепел, улыбаясь. — Ты что, сам, что ли, ошибся однажды? Лука. «Парень, слушай-ка, что я тебе скажу. Бабу эту прочь надо. Ты ее ни-ни, да себя не допускай. Мужа, она и сама со света сживет, да еще половче тебя, да. Ты ее, дива не слушай. Гляди, какой я, лысый. Отчего? От этих вот самых разных баб. Я их баб-то, может, больше знал, чем волос на голове было».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 Чего-то она хрипела больно. Идет к постели Анны, открывает полог смотрит, трогает рукой. Пепел задумчиво и растерянно следит за ним. «Иисусе Христе многомилостивый, Дух новоприставленной рабы твоей Анны с миром прими!» Пепел тихо. Умерла? Не подходя, вытягивается и смотрит на кровать. Лука тихо. Отмаялась.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 «Наташа, прощай, прощай, да!» Наташа, входя, не здоровался, прощаешься, актер, загораживая ей дорогу. «Я уезжаю, ухожу. Настанет весна, и меня больше нет!» «Наташа, пусти-ка! Куда это ты, актер? Искать город, лечиться!»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 Сломит тебе голову, Васька. Наташа. Не все равно, кто сломит. Уж пускай лучше он, Бубнов, ложится. Но твое дело. Наташа. Ведь вот хорошо, что она умерла, жалко. Господи, зачем жил человек? Бубнов. Все так, родятся, поживут, умирают, и я помру, и ты чего жалеть? ходит Лука, Татарин, Кривой Зоб и Клещ. Клещ идет сзади всех, медленно съежившись. Наташа. Шшш, Анна. Кривой Зоб. Слышали? Царство Небесное, коли померла. Татарин Клещу. Надо вон тащить. Сене надо тащить. Здесь мертвый нельзя, здесь живой спать будет. Клещ. Негромко. Вытащим.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 Куда нам мертвых жалеть? Э, милая, живых не жалеем. Сами себя пожалеть-то не можем. Где тут?» Бубнов зевая. «Э, опять же, смерть слова не боится. Болезнь боится слова, а смерть нет». Татарин отходя. «Полицию надо?» Кривой зуб. «Полицию — это обязательно. Клещ! Полиции заявил?» клещ — Нет. хранить надо. А у меня сорок копеек всего. Кривой зоб. — Ну, на такой случай займи. А то мы соберем, кто пятак, кто сколько может. а полиции заяви, скорее. А то она подумает, убил ты бабу или что. Идет к нарам и собирается лечь рядом с татарином. Наташа, отходя к нарам Бубнова. — Вот. Будет она мне снится теперь. Мне всегда покойники снятся. Боюсь идти одна. В сенях темно. Лука, следуя за ней, — ты живых опасайся, вот что я скажу. Наташа, — проводи меня, дедушка. Лука, — идем, идем, провожу. Уходит. Пауза. Кривой зоб. Ого-го, Ассан! Скоро весна, друг, тепло нам жить будет. Теперь уже в деревнях мужики сохи, бороны чинят, пахать налаживаются, да а мы осан дрыхнет уж магомед окалнный бубнов татары спать любят клещ стоит посредине ночлежки и тупо смотрит пред собой его же мне теперь делать кривой зоб ложись до да спи только и всего клещ тихо а она как никто не отвечает ему Сатин и актер входят. Актер кричит. «Старик! Сюда, мой верный Кент!» Сатин. «Меклуха-макла идет!» Актер. «Кончено и решено! Старик, где город? Где ты?» Сатин. «Фата-моргана! Наврал тебе, старик! Ничего нет! Ни городов, ни людей! Ничего нет!» Актер. «Врешь!» Татарин вскакивая «Где хозяин?» «Хозяину иду! Нельзя спать, нельзя деньги брать! Мертвые, пьяные!» Быстро уходит, Сатин свистит вслед ему, бубнув сонным голосом. «Ложись, ребята, не шуми! Ночью спать надо!» Актер. «Да, здесь, ага, мертвец! Наши сети притащили мертвеца! Стихотворение Беренджера!» Сатин кричит, «Мертвецы не слышат! Мертвецы не чувствуют! Кричи, реви! Мертвецы не слышат!» В двери является Лука. Занавес.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 У этой стены лежат розвальник верху полозьями и обрубок бревна, длиной у оршинов четыре. Направо у стены куча старых досок, брусьев. Вечер. Заходит солнце, освещая Брандмауэр красноватым светом. Ранняя весна, недавно стаял снег. Черные сучьи бузины еще без почек. На бревне сидят рядом Наташа и Настя, над ровнях Лука и Барон.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 Закрывает лицо руками и беззвучно плачет. Наташа, отвертываясь в сторону негромко. — Не плачь. Не надо. Лука, улыбаясь, гладит голову Насти. Бубнов хохочет. — А, чертова кукла! А? Барон тоже смеется. — Детка, ты думаешь, это правда? Это все из книжки «Роковая любовь». Все это ерунда. Брось ее. Наташа.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 Барон, нехорошо тебе жить? Это сестра твоя, дьявольский характер. Наташа, а кому хорошо жить? Всем плохо, я вижу. Клещ, до этой поры неподвижные, безучастные, вдруг вскакивает. Всем? Врешь, не всем. Кабы всем пускай, тогда не обидно, да? Бубнов, что тебя, черт боднол? Ишь ты, вызвыл как! Клещ снова ложится на свое место и ворчит. «Барон. А надо мне к Настенке мириться идти. Не помиришься, на выпивку не даст». Бубнов. Mm. «Любят врать люди. но Настик, дело понятное. Она привыкла рожу себе подкрашивать. Вот и душу хочет подкрасить, румянец на душу наводит. А другие зачем? Вот лука».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 и так занялись делом что меня и не видит я им кричу ах вы пошли прочь они значит на меня с топором я их упреждаю отстаньте мол а то сейчас стрелю да дружишка то то на одного то на другого и на вожух они на коленке пали дескать пусти ну а я уж того осердился за топор то знаешь говорю я вас лешу прогонял не шли А теперь, говорю, ломай ветки один который-нибудь. но ломали они. Теперь приказываю, один ложись, а другой пари его. Так они, по моему приказу, и выпорли дружка-дружку. А как выпорлись они, говорят мне, дедушка, говорят, дай хлебца Христа ради. Идем, говорят, не жрамши. Вот те и воры, милая, смеется. Вот те и с топором, да...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 «Какая правда? Где правда?» Треплет руками лохмотья на себе. «Вот правда. Работы нет, силы нет, вот правда. В пристанище, пристанище нету. Издыхать надо, вот она, правда, дьявол. На что мне она, правда? Дай вздохнуть, вздохнуть дай, чем я виноват? За что мне правду? Жить, дьявол, жить нельзя, вот она, правда».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 правда она правда то не всегда по недугу человеку не всегда правда и душу вылечишь был примерно такой случай знал я одного человека который в праведную землю верил бубнов во что лука в праведную землю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 лука И вот в это место, в Сибири дело-то было, прислали ссыльного ученого с книгами, с планами, он ученый-то и со всякими штуками. Человек говорит ученому, покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога. Сейчас этот ученый книги раскрыл, планы разложил, глядел, глядел, нет нигде праведной земли.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 А вот и праведная земля не оказалась, значит, Наташа. Жалко. Человек это. Бубнов. Все, выдумки тоже. О, праведная земля туда же. Исчезает из окна Лука, кивая головой на окно Бубнова. Смеется. Пауза. Ну, ребят.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 — Долой из квартиры, Василиса. — Да, убирайся-ка, старик. Больно у тебя язычок длинен. Да и кто знает, может, ты беглый какой. Костылев. — Сегодня же, чтобы духа твоего не было, то я, смотри, Лука. — и Дядю позовешь. — Позови дядю. Беглого, мол, изловил. Награду дядя получить может копейки три. Бубнов в окне. — Кем тут торгуют? — За что?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 Я, может, от каторги спасся тем, что вовремя ушел. Лука. Ну, Бумнов. Правда. Было так. Жена у меня с мастером связалась. Мастер, положим, хороший. Очень он ловко собак в енотов перекрашивал. Кошка тоже в кенгури мех, выхух всяко лавкач Так вот, связалась с ним жена, и так они крепко друг за друга взялись,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 скажи мне кудесник любимец богов что сбудется в жизни со мною продулся брат я вдребезги еще не все пропало дед есть на свете шулера поумней меня лука веселый ты костянтин приятный бубнов актер поди ка сюда актер идет к окну и садится пред ним на корточки в полголосы разговаривают сатин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 Лука беспокойна. «Наташа! Она кричит, а? Ах ты!» В квартире Костылёвых шум возня, звон разбитой посуды и визгливый крик Костылёва. «А-а-а! Еретица! Шкурёха!» Василиса. «Стой! Погоди! Я её! Вот! Вот!» Наташа. «Бьют! Убивают!» Сатин кричит в окно. «Эй, вы там!» Лука, суетясь. «Василья бы!» А позвать бы васю то ах господи братцы ребята актер убегая вот я сейчас его бубнов но ну и часто не ее бить стали сатин идем старик свидетелями будем лука идет вслед за сатиным какой я свидетель куда уж василий ты бы скорее эх ма наташа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 василиса прочь каторжник жизни решусь а растерзаю квашня отводя наташу а ты карповна полна постыдись что зверствуешь медведев хватает сатина «Ага, попал сатин зоб лупи их васька васька все сталкиваются в кучу около прохода у красной стены наташу уводят направо и там усаживают на куче дерева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 Раздаются отдельные возгласы в полголоса. «Неужто?» «Вот террас. Ну? Уйдем-ка, брат!» «Ах, черт! Теперь держись! Ай да прочь, покуда полиции нет!» Толпа становится меньше. Уходит Бубнов, Татарин. Настя и Квашня бросаются к трупу Костылева. «Василиса!»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 «А не прихлопнуть ли и тебя?» Бросается на нее. Сатин и Кривой Зоб быстро хватают его. Василиса скрывается в проулке Сатин. «Опомнись!» Кривой Зоб. «Тпру! Куда скачешь?» Василиса появляясь. «Что, Вася, мил друг? От судьбы не уйдешь! Полиция! Абрам, свисти!» Медведев. «Свисток сорвали дьяволы!»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 Мерси, служитель богини. Как ее? Богиня драм, трагедии, как ее звали? Актер. Муза-болван. Не богиня, а муза. Сатин. Лахеза, Гера, Афродита, Атропа, черт их разберет. Это все старик, навинтил актера, понимаешь, барон? Барон. Старик глуп. Актер. Невежды. Дикари. Мельпомена. «Люди без сердца, вы увидите, он уйдет, обжираетесь, мрачные умы, стихотворение Беренджера, да, он найдет себе место, где нет, нет». «Барон, ничего нет, сэр». «Актер, да, ничего, яма эта будет мне могилой, умираю немощной и хилой. Зачем вы живете? Зачем?» «Барон, ты, Кин или гений беспутства? Не ори».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 а «Вон, князь, рук-то раздавил на работе, отпилить напрочь руку-то придется, слышь? Вот те и правда!» Сатин, ударяя кулаком по столу. «Молчать! Вы все скоты! Дубьё, молчать о старике!» «Спокойнее, ты барон всех хуже. Ты ничего не понимаешь и врешь. Старик не шарлатан. Что такое правда? Человек, вот правда!»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 Ты тоже не веришь?» — кричит с отчаянием, ударяя кулаками по столу. «Было, черт вас возьми!» Настя, торжествуя. «Ах, взвыл! Понял, каково человеку, когда ему не верят!» Клещ, возвращаясь к столу. «Я думал, драка будет!» Татарин. «Ах, глупые люди! Очень плохо!» барон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 Дружный взрыв хохота мужчин. Клещ. «А, дура! Яблочко!» Барон. «Нельзя! Сердиться! Вот идиотка!» Настя. «Смеетесь? Врете! Вам не смешно!» Актер мрачно. «Катай их!» Настя. «Кабы я могла, я бы вас...» Берет и стола чашку и бросает на пол. «Вот как!»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 Татарин. «У, у злой баба, русский баба. Дерзкий и вольно. Татарка нет, татарка закон знает. Клещ. Рёбку ей надо дать. Барон. Мерзавка. Клещ. Пробую гармонию. Готово. А хозяина её всё нет. Горит парнишка. Сатин. Теперь выпей. Клещ. Спасибо. дай на боковую пора. Сатин.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 Не лай, не ворчи, пей, гуляй, нос не вешай. Я всех угощаю, я, брат, угощать люблю. бы я был богатый, я бы бесплатный трактир устроил, ей-богу, с музыкой, чтобы хор певцов. Приходи, пей, ешь, слушай песни, отводи душу. Бедняк человек, айда ко мне в бесплатный трактир. Сатин, я бы, тебя бы, бери половину всех моих капиталов, вот как. сатин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 Нам свидетелей не надо. Алёшка входит боссой. — Братцы, я ноги промочил. Бубнов, иди промочи горло, только и всего. Милый ты, поёшь ты, играешь, очень нет хорошо. А пьёшь напрасно, это, брат, вредно, пить вредно. Алёшка, по тебе вижу, ты только пьяный и похож на человека. — Клещ, гармошку починил? Поет, приплясывая. «Эх, ка бы мое рыло некрасиво было, Так меня бы кума моя вовсе не любила! Азябья, братцы, холодно!» Медведев. «М, м а если спросить, кто такая кума?» Бубнов. «Отстань, ты, брат, теперь тю, тю Ты уж не бутошник, кончено! И не бутошник, и не дядя!» Алешка. «А просто теткин муж!» Бубнов